Был в разговоре с третьим наследником и поднял шум, и мешал им проникать, и грозился милицию вызвать. А потом помчался звонить, то ли в милицию, то ли третьему наследнику. А те уже комод выносили, и еще какие-то тюки и корзины. И тут примчался третий наследник с подмогой и с адвокатом. «Постой, а ты откуда знаешь, что с адвокатом?» «Так они же на всю округу вопили». Все в подъезде слышали, что чинится беззаконие, и они с адвокатом прибыли, чтобы восторжествовала справедливость. Говорю тебе, столпотворение, а как они поносили друг друга, это надо было слышать. Нет, вовсе не так, как пьяные ругаются или хулиганы, а как-то очень хитро все слова такие употребляли, ну, вроде как и словаря иностранных слов и друг у друга выдирали из рук несчастный комод, так что из него все ящики бы вылетали. Один чуть по голове мне не треснул, и другие вещи сыпались вниз. А ты зачем туда сунулся? Надо же было наблюдать. Да ты не думай, я там на площадке между ихним и нижним этажом спрятался. У них дом роскошный. На лестничных площадках у окон стоят всякие цветы в огромных катках на подставках. Вот я за такой и прятался. Все было видно, а меня никто не видел. — На тебя пустой ящик упал? — Почти, но не совсем. И пока они там возились, я успел пособирать с пола. Вот, Яночка так стремительно повернулась к брату, что мыльная пена с ее рук брызнула на пол. Павлик выгребал из кармана и аккуратно складывал на буфет рядом с только что вытертыми тарелками кучку мусора. Все собрал. До последней кнопки. Вот кнопка, видишь? Две кнопки. Три спички, одна обгорелая. Какая-то железная штуковина. Не знаю, что такое. Сигарета поломанная. конверта, Кусок фотопленки с двумя кадрами. Какой-то официальный бланк. Помятый, что-то на нем записано. Осмотрев трофеи, не притрагиваясь к ним мокрыми руками, Яночка распорядилась. Пока убери все это. «Кажется, этот бланк — единственная стоящая вещь. Разве вот еще фотопленка?» И рассказывай, что было потом. Найдя чистую сухую мисочку, Павлик осторожно в нее сокровища с буфета и взял в руки полотенце. А потом они затащили этот комод обратно в квартиру. Так и не поделили. Ящики пособирали, вставили, и все яравой ввалились в квартиру. Закрыли дверь и балаганили уже в квартире. Плохо было слышно, потому что под самой дверью подслушивал зютык, а я был далеко, не все слышал. Даже подумал, может, как-то его хитростью от двери отвлечь, но ничего путного в голову не пришло, а драться с ним не стоило. Впрочем, они все равно ничего интересного там не накричали. А ты откуда знаешь, если не все было слышно? По зютыку было видно. Он приложил ухо к замочной скважине и внимательно слушал, но, знаешь, без особого интереса. Сначала слушал, а потом совсем махнул рукой. Зевал, кривился, отходил и снова возвращался. И даже в носу принялся ковырять. А потом отлетел от скважины и снова на площадку четвертого этажа. Ну, и я решил смываться. Чего, думаю, рисковать. И правильно решил. Тут они и стали выходить. Я еще успел заметить, как старались это сделать все сразу. Каждый следил, как бы кто из конкурентов в квартире не задержался. Смех. Заперли дверь и ушли. Договорились полюбовно встретиться в субботу. Откуда знаешь? Собственными ушами слышал. Я спускался по лестнице. Они толпой за мной. Мы галдели. Договорились встретиться здесь в субботу в три часа всем вместе и полюбовно поделить вещи покойного. А за квартиру будут грызться. Тьфу! Будут и впредь биться насмерть до победного. Относительно вещей тоже пока толком не договорились. Так что в субботу предстоит тот еще полюбовный раздел. Азюток всего не слышал. Он должен был держаться от них на расстоянии. «А ты что за него переживаешь? Уже он своего не упустит. И нам надо в субботу быть на чеку. Вдруг что стоящее выбросит на помойку? Что касается помоек, тут нам за Азютиком не угнаться. Нечего и надеяться». Он первый обшарит.